Глава 20. Бессмертный небожитель испытывает сожаление. хуинлин содержалась в этом же подземелье, но в несколько отдаленной темнице. По пути от нее Юншень обнаружил, что, возможно, так сильно напугалась Уиджу. Его бессознательных соучеников со временно заблокированными духовными каналами силы. Об этом любезно рассказал Цао Ше, который и стал причиной их состояния. Молодых заклинателей, которым не слишком повезло оказаться в патруле на этот шичень, бережно усадили у стены. Дальше обнаружились охранники Цзи Цзиньюй. Со слов Цао Уше с ними дело обстояло проще. Смертным людям не нужно блокировать потоки ЦИ за их неимением. Юншеню оставалось лишь подивиться прыткости и ловкости Цао Уше, Обезвредить такое количество не самых слабых противников. Причем так, чтобы не нанести значительного вреда, все же он никакой не лекарь и едва ли бродячий заклинатель. И как тебе только в голову такое пришло? Тихо, скорее риторически протянул Юншень, разглядывая одного из спящих стражей Цзэйцзэньюй, который не мог не привлечь внимания. В отличие от остальных, на нем были лишь нижние одеяния. Так вот, что помогло Уше замаскироваться. Тот криво усмехнулся и буднично, словно говоря о сущей мелочи, произнес: «Моё дело требует находчивости». «Нахал», — в тон ему коротко ответил Юн Шэнь. Он заметил, как Цаося Уше после их перепалки в камере отстранился. Больше не было показного желания угодить, такого раздражающего и вызывающего омерзения, но вместе с тем привычного и ожидаемого. Он больше не трепал языком попусту, как делал обычно. уходя в пространные рассказы о разном или рассыпаясь в бессмысленные лести. Теперь он словно затаился в ожидании лучшего момента. Юншенью это совсем не нравилось. Он чувствовал себя маленькой и незначительной добычей, которая наблюдает, как к ней шаг за шагом крадется тигр. Наблюдает, но едва ли может что-то предпринять. Неосознанно Юншень сжал Цуаньи сильнее. Пальцы чуть обожгло энергией меча. он не любил слабости и бессилия в особенности когда они его собственные не любил неожиданности не любил когда предугадать нельзя и когда каждый новый шаг становится шагом в неизвестность удивительно как раньше будучи бессмертным мастером живущим в обители среди парящих облаков он чувствовал твердость почвы под ногами и точно знал куда ступит дальше а оказавшись в теле смертного впервые ощутил неуверенность и пустоту. Настоящая твердая земля на поверку оказалась невесумея небесного эфира. «А если бы со мной вместо Сюэджу остался бы Си Ин? Что бы ты тогда предпринял?» — вдруг спросил Юн Шень. Вряд ли Цао Сяо Шэ хватило бы сил справиться с бессмертным мастером или перехитрить его. Юн Шень сильно в этом сомневался. Но слишком уж все складно выходило у Цао Сяо -Ше. Это не могло не вызывать подозрений. Что если это все хитрый план? Переложить все вину на главу школы или кого-нибудь из других заклинателей, когда сам Цао Уше, вернее, они с лекарем суном, и есть корень всех зол. Юншинь припоминал, каким пренебрежительным становился тон старика, стоило зайти речи о заклинателях. Нет никакого бы, господин Хэ, пожал плечами Цау Уше. Все происходит так. «Как должно произойти?» Такой ответ неприятно уколол Шэня. Он совсем не привнес ясности. «Должно, не должно». Как это понимать, нахмурился Юн и взглянул в лицо цао Уше, но и там ответа не нашлось, даже намека. Он лишь легко улыбался выученным выражением, плотно сомкнув губы. «Вспомните, что сказал вам сегодня утром господин Сун». «Прекрати говорить загадками и выражайся ясно», — зло процедил Юншень. «Говоришь, все складывается, как должно? А кто сказал, что так должно? Этот господин Сун, старый интриган, не лучше лисы? Почем ему вообще это знать?» Цауся уши шумно вздохнул. Усталость в его вздохе была такая, словно он на своих плечах выносил все тяготы бренной жизни. Едва ли глаза не закатывал. в вмиг обуяло возмущение. «Вы заставляете меня участвовать в своих планах, которые преследуют туманные цели, но не утруждайтесь поделиться даже малой долей того, что вам известно. Хочешь знать, что я думаю, и как это выглядит со стороны?» Юншэн чеканил каждое слово и выставил Цуань И в ножнах вперед так, что конец уперся Цаося уше в грудь. «В том, что вы скрываете, есть нечто важное. Важное настолько, что оно может перевернуть все с ног на голову, «Больно складно и легко выходит, что во всем виноваты заклинатели, будто это на руку кому-то. Например, вам». В довершение своей речи Юншень ткнул Цао уше ножными, как он думал, довольно сильно. В этот тычок он постарался вложить все свое негодование. Но даже так Цао Сяо не шелохнулся, хотя выражение его лица заметно помрачнело. Юншень ожидал, что тот уйдет в отрицание, попытается заговорить ему зубы и сведет тему к чему-то другому, Но получилось совершенно иначе. Впервые за время их не слишком желанного знакомства Цауся Уше был зол. Вам говорили, что вы на редкость упрямый человек, невыносимо упрямый. Недовольство и раздражение звенели в голосе Цауся Уше все явственнее с каждым словом, но он держался, ни разу не повышая голоса, не срываясь на крик. хотя было заметно, что он на пределе. «Сказал бы мне кто, что с вами будет так сложно, я бы...» Фраза обрывалась, прерванная шумным кашлем, Цауся уше глубоко и хрипло вдохнул, сдерживая очередной порыв. «Думаете, одному вам тяжело? О, бессмертный мастер, оставшийся без белых сил! Как же так! Как он несчастен!» Через силу продолжал говорить Сао Сяо осипшим голосом. Восклицания, полные натянутого сожаления, звучали издевательски. «Думаете, пешка тут всего одна?» «Ошибаетесь!» Юншин не знал, что сказать. Он замер, изумленно глядя на Сао а тот быстро избавил его от надобности отвечать. «Не смотрите так. Да, мне прекрасно известно, с кем я имею дело». Каждое слово давалось ему с трудом. И вот что, бессмертный мастер, не приходило ли вам в голову, что вы, возможно, не единственный, кому наступили на язык? Он вновь разразился мучительным кашлем. Юншинь невольно опустил меч и отступил на шаг. Вскоре кашель затих и на короткое, но показавшееся бесконечно долгим мгновение наступила тишина, прерываемая лишь тихими, хриплыми вздохами уше. «Теперь... Теперь вы поняли, почему мы на одной стороне?» Наконец, придя в себя, сипло спросил он. «Мне и самому не по нраву, что творится. Но я не в том положении, чтобы что-то изменить. Вы тоже». Юншинь молчал. Лицо Цауся уше побледнело, вены на шее и лбу вздулись. Он и правда едва не задохнулся. Прямо как Юншинь, когда его действия расходились с желаниями того паршивого лекаря Суна. Выходит, Цао Уши с ним вовсе не заодно? Хотя ученик должен служить учителю, быть преданным и почитать его, но поведение Цао Уши не то чтобы было почтительным. Он, конечно, как и полагается, был вежлив, но все равно далек от уважения». И непонятно было, действительно ли старик его учитель, или это просто роль, которую пришлось разыграть для складной легенды. Юншень не знал, что ответить, поэтому изучающе глядел на пытающегося отдышаться Цао-Сяоше. На одной стороне? Точно нет. Если ты не пытался ничего исправить, то это не значит, что я тоже не стану. Едва слышно пробормотал Юншень. «Вы пожалеете». с нажимом и нетерпением ответил цауся уше раз ты знаешь кто я такой на самом деле то тебе должно быть известно что мне чуждо сожаления холодно и строго заговорил юншень конечно он знал о слухах ходивших вокруг его персоны как бессмертного трудно этого избежать когда даже в тихой обители бессмертных всюду куда ни ступишь тихому шелесту золотых листьев гинан вторит едкий шепот злых языков Хотя. Нет. Оказавшись в теле Хэ Циюя я кое-что ощутил. Например, если я огорчен тем, что у меня не хватило прыти, заколоть тебя этим утром? Это сожаление? Или О, ты не проболтался, о чем не стоит, и в итоге смог раздышаться? Это тоже огорчает и заставляет желать обратного. Может ли это быть сожалением? Взгляд Сауся у Шерри занул по юншиню острым лезвием. Я ваш. Единственный союзник. Тихо и вкратчиво сказал он. Хотите вы этого или нет? Не хочу. Уже развернувшись, бросил юншень через плечо и продолжил путь вперед. Он понимал, что это глупо, но не оставить последнее слово за собой не мог. Как не мог совладать с одолевающим недовольством, будто зудящим под его кожей, всякий раз стоило Цауся уше заговорить. Этот непонятный человек его неимоверно раздражал. Они продолжили путь к темнице Хуинлин лин в молчании. Юншинь погрузился в собственные мысли, далеко не радостные. Отца Уся уше оставался все еще неимоверно подозрителен и также неимоверно тих. Хотя это сейчас было на руку. Его бессмысленная болтовня сделала бы только хуже. Наконец они подошли к высоким дверям, походившим на входные врата дзы таким же мрачным и таким же тяжелым. На их каменном фасаде выделялись выбитые на обеих створках морды стража Бианя, угрожающе скалящиеся. Глаза зверя, казалось, наблюдали за гостями подземелья, внимательно следя за каждым их шагом. Хотя Юншеню, можно сказать, не слишком-то и казалось. Он уже встречался с Бианем, И нельзя исключать, что этот зверь, вернее, его дух, не спрятался даже в подобном изображении себя. Оставалось только не попадать в полную тень. На свету он не покажется. Поток мысли Юншиня прервала шкатулка Хэ Юя, появившаяся прямо перед его глазами. Ее протянул Цауся уше. «Это тоже не хотите?» — ухмыльнулся он, припомнив фразу Юншиня. «Но стоило тому потянуться за шкатулкой, как цауся ушел ловко отвел ее в сторону верни цауся уше тем временем принял прежний непроницаемый вид такой привычный и обыденный точно не он совсем недавно вышел из себя а после чуть не загнулся от удушья он перекинул шкатулку из руки в руку и серьезно начал перед тем как мы войдем мне нужно знать откуда эта занятная вещица у вас юншин стиснул зубы Нашел в покоях Хацюя. Что в ней занятного? Ее содержимое занятно, но не только, протянул Цауся уши, рассматривая узорчатые пластины. Знакома ли вам библиотека Цинтянь на горе Лушань. После вашей обители бессмертных это крупнейшее хранилище знаний, а иногда и артефактов. Там можно найти невероятные вещи. И свитки тайных техник. Юншин не понимал, к чему ведет Сао уше, Но да, он знал о существовании библиотеки Цинтян. Это было очень возвышенное место, и там служили не менее возвышенные люди. Ею заведовала бессмертная, которая в несговорчивости и высокомерии могла посоревноваться с Юншенем. — Обретя бессмертие, она решила остаться среди смертных и отказалась совершенствоваться до вознесения в небесное царство. она считала несправедливым что мудрость поколений скрыта от людей в облачной обители бессмертных ведь каждый ищущий знаний должен иметь к ним доступ и неважно смертен он или нет так она и основала Цинтянь. ее трудами за пару столетий во владении Цинтянь оказались тысячи фолиантов знаний свитков тайных техник она сделала это место поистине персиковым источником для любого ученого Вместе с тем такое богатство тщательно охранялось, и благодаря этому многие школы, ордены и даже кланы отдавали тайные техники или семейные артефакты на хранение, не беспокоясь, что с ними может что-то случиться. Сам Юншин никогда не встречался с Гей и Ци, но, по рассказам, это была свирепая женщина с жестким нравом, как у демоницы, и сердцем светлым, как у богини милосердия, а ее мудрость не знала предела. но конечно больше юнши не беспокоила шкатулка и что с того ходит слух что библиотека цинтянь однажды доверилась ненадежному человеку после чего была утеряна одна интересная вещь поначалу подумали что ненадежный человек гнусный вор пожелали найти его а следа то и нет и вещицы то и тоже нет ничего отыскать не удалось — Это не так давно случилось, к слову говоря, лет пять тому назад, поэтому до сих пор на слуху. Цинтянь пытается замолчать это дело. цао уше провел пальцем по узорам шкатулки. — Так вот, узор на этой шкатулке ничего вам не напоминает? Цао-сяуше наконец передал ее юншиню, и тут пригляделся внимательнее. Серебряные пластины по краям шкатулки действительно складывались в картину. Ранее он не придал этому значения. Надо же, все это время ответ был на поверхности. Плывущие облака, горная вершина и белые цапли. Лушань. Эта шкатулка принадлежит библиотеке Центянь, тихо сказал Юншень, обводя пальцем контуры, выточенных из серебра облаков. Верно, кивнул Цауся Уше. В ней есть нечто странное, не могу понять, что именно. На самой шкатулке множество чар. Ее не открыть просто так. Ключ мне неизвестен. Но вы понимаете, да? Откуда такой интересной вещицы взяться у молодого господина Хэ? Что ж, Юншинь был прав в своих соображениях. Все не просто с тем тайником. Похоже, Хэ Ци Юи, правда, хранил за пазухой нефритовый диск. Было бы, конечно, проще, прочитая он из записи, оставленные Хэ Циюем, но теперь поздно об этом думать. Выходит, эта шкатулка в действительности может быть тем самым, что украл Хэ Циюй у демоницы. Возможно, из-за нее сорвалось нападение нашествие. Дудзюань говорила, что что-то пошло не так. Вариант, что Хэ Циюй мог пособничать демоницам, отметался. Вряд ли бы тогда о его смерти рассуждали столь кровожадно. К сожалению, это породило лишь больше вопросов. Юншень повернулся к дверям, настойчиво пренебрегая взглядом Бианя, который, казалось, был направлен прямо на него. И Хму рассказал. А об этом нам должна поведать Хуинлин. Он сжал шкатулку в руке, и ее грани неприятно впились в ладонь. Стоило Цауся уже толкнуть в тяжелые двери, как дыхание Юншиня перехватило от обрушившегося давления темной ци. Ужасающая сила. Даже будучи единым с окружением, после того, как Ци изгнали из его тела, Юншинь с каждым шагом чувствовал, будто погружается в вязкую топь, которая норовит утянуть глубже. Пламени факелов было слишком мало для столь большой темницы. Она отличалась от прочих и походила скорее на просторный зал. Воздух здесь был затхлым и сырым, полнился едким жженым запахом демонической крови. Юншин ощутил смутное беспокойство, что из темных углов может показаться Биань. В прошлый раз зверь не был настроен дружелюбно, и Юншен не желал разбираться еще и с этой проблемой. Не сейчас. Ввысь к потолку поднимались колонны, идущие кругом, а в центре круга располагалась клетка — отдаленно напоминающие те, в которых обычно держат птиц, разве что гораздо больших размеров. Толстые прутья решетки были подогнаны близко друг к другу и начинались от каменного пола, заканчиваясь под потолком, сливаясь между собой в купол. С колонн спускались цепи, множество цепей. Они слабо мерцали. Должно быть, это была техника сиина. Каждое звено цепей создано целиком из духовной энергии — настолько концентрированной, что она обрела материальную форму. Цепи шли меж прутьев и плотно опутывали неподвижное тело, замершее внутри. Пестрое множество печатей и амулетов, призванное подавить демоническую силу, опутывало решетки. В каменном полу была выдолблена печать неба и земли. Сильные чары очищения, позволяющие удержать энергии инь и ян в равновесии путем формирования искусственного предела в контуре печати. Вся эта защита поддерживалась дежурящими заклинателями, но сейчас они были без сознания. Могла ли демоническая ци расползтись по всей темнице и за ее пределами именно по этой причине? Юншинь подошел ближе. Хуинь Лин было не узнать. В павильоне ароматов он видел ее в нескольких образах. Талантливая танцовщица, сокровище павильона и любимица госпожи Чень. Коварная соблазнительница, чья красота сравнима с прекрасными цветами и способна с легкостью пленить даже искушенное сердце. Яростная и безжалостная девятихвостая хули цзин, в чьих силах разрушить разум и душу. Теперь же тонкое тело, походившее на изломанную ивовую ветвь, ничем не напоминала прежнюю демоницу. Похоже, заклинателям удалось загнать ее в человеческий облик и заточить в нем. Руки Хуинлин были подняты над головой. Ее подвесили крепко связанные цепями запястья, которые к тому же пронзили двумя крюками. Плоть местами вывернулась наружу. В зияющих ранах, залитых темной запекшейся кровью, виднелись разорванные сухожилия. Руки покрывали разрезы, ожоги, повторяющие контуры злосчастных цепей. Ни единого живого места. Другая пара цепей охватывала шею демоницы. Голова ее была опущена, а лицо скрыто за занавесью некогда огненно-рыжих, теперь уже растерявших былую яркость и будто выцветших спутанных волос, перепачканных грязью и кровью. Они походили на сток мокрой соломы. Изорванная, вероятно, из-за обращений в демоническую форму одеяние, залила кровь и выпачкала грязь. Тело Хуинлин тоже окутывали цепи, врезаясь в мышцы и местами даже разможжая их. Светлая ци, заключенная в звеньях, ранила и обжигала демоническую сущность хули Цзин. Они прожигали плоть. Особенно заметно на ребрах, где кожа и мышцы успели сползти так, что обнажилась белизна кости. Зрелище было отвратительным и мерзким. Жестокость расправы, свершившейся над Хуинь Лин, поражала, но Юншинь все равно не мог отвести взгляда. Не то чтобы он ее жалел. Демоны не заслуживают жалости, тем более такие, как она. Эта Хулицзин вместе с Чэнь Ляо Мин загубили множество невинных жизней, Да и сама лисья демоница наверняка не гнушалась поеданием людей. Но сейчас в облике юной девы она выглядела беззащитно. Ей не удавалось исцелиться, силы наверняка были запечатаны, и должно быть, сейчас она испытывала неимоверную боль. Чем дольше Юншень смотрел на пленницу, тем сильнее в его груди что-то пронзительно сжималось. Подол изорванной юбки прикрывал ноги, но по состоянию остального тела не трудно было догадаться что и от них едва ли что то осталось ступня видневшаяся из под куска пропитанной кровью ткани вывернулась под неестественным углом юншень шагнул вперед не советую подходить ближе тихо сказал Цао уше схватив юншея за край рукава и легонько потянув на себя юншень растерянно обернулся к нему и все же отступил на шаг Сауся Сяо кивнул на пол, и тогда Юн Шэнь заметил, что сам, того не ведая, переступил внутренний контур печати неба и земли. Да, это и правда лишнее. «Не похоже, что она в сознании», — протянул Юн Шэнь, вновь поворачиваясь к безмолвной Хуэнь Лин. Ее действительно пытали с особым остервенением. Удивительно, как она не пожелала прекратить это, просто выдав нужную информацию. До сих пор выбить из нее хоть слово не получалось, если верить Си-Ину. Юншинь был убежден в переменчивости демонической натуры, особенно лисьей. Сохранить свою шкуру для них было дороже всякой преданности. Демоны не способны на сострадание, жалость, верность. Они не способны любить. Рожденные из мрака, они были воплощением всего самого темного, что только нашлось бы в трех мирах. Хуинь-Лин была по-странному — и совершенно точно невозможному стечению обстоятельств предана своей хозяйке до да безумия предано юншень пригляделся помимо мерцания цепей он смутно видел что то еще едва заметные контуры чар словно мираж проступали поверх решетки он разглядывал их пытаясь сложить в единую картину пока наконец не понял что это нематериальный амулет Мантра сердечных оков, запечатывающая пять чувств. С ней Хуэйнлин вряд ли сможет сказать хоть слово или даже увидеть, кто же к ней пожаловал. Может, поэтому она настолько отрешена. Юншинь призадумался, что же можно сделать с этим амулетом. Он сжал Цуань И в руках, и меч уже привычно откликнулся теплом. В этот же момент ему в голову пришла, может быть, не лучшая, но действенная идея. Он двинулся вперед ближе к решетке. Цао уше попытался его остановить, по-прежнему оставаясь за внешним контуром, выбитой на полу печати. «Господин Хе, не стоит!» Юн Шен оборвал его одной единственной фразой. «Не мешай». Он приблизился так, что стоял в шаге от клетки. Поглядев еще на Хули Цзин, которая из-за своей неподвижности больше походила на статую, он опустил взгляд на Цуань И. Кажется, Сюи-Джу говорил с мечом, но как? Явно не вслух. Для Юншиня было ново общаться с оружием, а не отдавать приказы, которые и приказами-то не были. Просто бесформенная мысль, отражавшая его волю. И его копье, Тянь Луань, безропотно считывало любое намерение. Здесь же... С помощью Цуань-И Юншинь хотел порвать нематериальный контур амулета. Это он и сказал, вернее, подумал... а потом дернул Цуань и изножен. Странно, но меч не поддался и вдруг охладел. Хотя всего мгновения назад Юншень чувствовал исходящее от него тепло. Неужели он не хотел? Конечно, в этом теле Юншень был слаб, и не положено ему сражаться с клинком, но дух меча знал его. Почему же теперь отказывается? Он попробовал еще раз, придав в мыслях голосу строгую твердость. С какой говорил в своей бессмертной жизни. На этот раз меч поддался, но словно нехотя. Он казался очень тяжелым. Нужно пришлось бросить на пол и схватиться двумя руками, чтобы хоть как-то удержать клинок. С трудом он взмахнул им, направляя в сторону контура амулета, который был особенно виден. Суань И рассек его, не встречая преграды. Едва мерцавшие символы, складывавшиеся в мантру, медленно затухли. Хуэньлин. позвал Юншень громко. Его голос отдался гулким эхом по всему залу. Вмиг стало ощутимо холоднее. Юншень вздрогнул от накатившей прохлады и дернул плечом, опуская меч. Демоница все так же не двигалась. Он подошел ближе, почти вплотную к перекладинам клетки. «Немедленно отойдите от нее!» уже с нажимом сказал Цаосяуше и сам сделал шаг вперед за контур, чтобы попытаться оттащить Юншеня подальше. но произошло неожиданное. Стоило Юншиню коснуться перекладин, как Хуинь Лин пришла в движение. Она резко подняла голову и уставилась на Юншине единственным глазом. Он горел желтым потусторонним огнем, холодным, как ветер загробного мира. Она чуть склонила голову. Взлохмаченные волосы съехали в сторону, полностью открывая лицо. В павильоне ароматов, вернее, в иллюзии, Юншень ударил Хуин Лин, призванный Небесной печатью. Тогда это нанесло ей сильный вред, а не в душу, но Юншень никак не ожидал, что его атака повредит и ее внешности. На груди, куда пришелся удар, расползался уже засохший уродливый ожог, идущий вверх и захватывавший половину лица, в том числе глаз. На его месте теперь была пустая выжженная глазница. Ни о какой былой красоте Хуин Лин не могло идти речи. А ведь если бы Юншень нанес второй удар, задействовав печать, он наверняка смог бы убить ее. Ты! пророкотала она. Глаз ее сверкал яростью и злобой. Вся она была обращена к одному человеку. Казалось, для Хуин Лин Юншень стал сосредоточением всего жестокого мира, который обрек ее на нынешнее жалкое положение. Ее руки задрожали. а крюки сильнее вонзились в запястье. Хуинлин зашевелилась и оскалилась, издавая тихий рык. Темная энергия клубилась вокруг нее, казалось, собравшись из всех темных углов. Постепенно она приобрела форму туманных лисьих хвостов. Один за другим все девять возникли за ее спиной. Они извивались в клубах чернильно-черной дымки и разом ударили по решетке. Цау Сяуше ухватил юншеня за руку и рванул на себя, успев закрыть от удара. Правда, в итоге атака демонической Ци пришлась прямо по нему. Юншень выронил Цуань-и, и тот со звоном упал на каменный пол. Цауся уше громко втянул воздух и, кажется, тихо выругался. Он так крепко прижимал юношеня к себе, что тот и головы повернуть не мог. Он не видел, как беснуется Хуин-лин в клетке. Его взору была доступна лишь часть лица Цау уше. У того из уголка губ стекала струйка крови. Юншень попытался выпутаться из вынужденных объятий, но Уше не дал, настойчиво, прижимая еще сильнее и оттаскивая его за внешний контур, который вспыхнул тусклым светом. И все же Йоншине удалось заглянуть за чужое плечо и увидеть, что там творится. Это была лишь малая часть прежней силы Хуинь-Лин. Ее хвосты стали бледны и прозрачны. Сотканные из темной ци, больше походящий на призрачный мираж. Но даже так решетки громко зазвенели от удара. Печать, выбитая на полу, разгоралась все сильнее, и темная энергия вокруг лисицы развеивалась, хвосты исчезали. Хуэнь Лин зарычала громче, концентрируя темную ци, и вновь взмахнула хвостами, норовя нанести удар уже не девятью, а шестью оставшимися. Темная энергия ударила вновь, и этот удар оказался мощнее, возможно, из-за сгущения ци. Раздался грохот, вся темница задрожала. Цао уше так и не отпуская Юншеня, дрожащей и странно окровавленной рукой, дотянулся до одной из цепей и потянул за нее. От легкого движения цепь загорелась ослепительным светом, а за ней вспыхнули другие. Высвободившаяся светлая ци заставила все пространство трепетать. Раздался звон. «Цепей?» Нет, это звенела сама духовная энергия. Чистый и громкий звук, словно струна циня. Он был оглушающим. Юншинь зажмурился и сам сильнее вжался в плечо цао уше, стремясь укрыться от невыносимого звука. Засветившись и зазвенев, цепи натянулись, сильнее стискивая без того измученное тело Хоинь-Лин. Ее руки дрогнули. Раздался хруст костей. Ребра одно за другим лопались, точно сухой хворост. С мерзким чавканьем цепи сильнее вонзились в плоть. Хуинлин хрипло закричала и задергалась. Из новых ран засочилась густая, смолено черная кровь. Темная энергия, некогда формировавшая хвосты, рассеялась и теперь мрачным туманом клубилась вокруг. Цепи на ее теле затягивались все сильнее, пока Хуинлин. Наконец не оставило попытки вырваться. Шум прекратился, и разгоревшийся яркий свет от печати неба и земли и божественных цепей становился все тусклее. Когда все магические обереги окончательно потухли, Юншень почувствовал, как хватка Цауся уше ослабевает. Он сразу же отстранился и посмотрел в сторону клетки. Совсем рядом с ней, в пределах внутреннего контура печати, лежал брошенный Цуань-И, с ножными. Юншень было двинулся, чтобы забрать их, но почувствовал, что его тянут назад. Рука Цаосяуше крепко сжимала край чужого рукава, пока он сам обессиленно припал на одно колено и тяжело дышал. «Второй раз». Он запнулся, закашлившись, а после сплюнул дурную кровь. «Боюсь, второй раз у меня уже так не выйдет». Темная Ци, призванная Хуинь Лин, ударила прямо по нему. И пусть она не ранила снаружи, Цао Сяо точно не отделался легко. Судя по тому, как бледен и обессилен он был. Юншень поглядел на него недоуменно. Он никак не мог взять в толк, почему Цао Сяо не выставил барьер из Ци. Это было первым, о чем стоило подумать, когда подставляешься под удар — Удивление Юншиня было столь велико, что на миг он позабыл о первоначальном намерении пойти за Цуань-и. Почему-то не защитился. Сао Сяо криво ухмыльнулся, но ухмылка быстро сменилась гримасой боли. Отпустив чужой рукав, он полез во внутренний карман и достал уже знакомый мешочек с пилюлями. Вместо одной он проглотил три. Чуть скривился, явно от их горькости, и посмотрел на Юншиня, будто тот не понимал очевидного. Но Юншень и правда не понимал. Господин Х обратился целуя ушеп, чуть помолчав и вкрадчиво добавил: Неужели вы до сих пор не догадались, что я не могу управлять духовной энергией?